«С кем имею честь? Как видите, я получил приглашение на ваш прием. Тем не менее, вы действительно меня не знаете. Я не дипломат. Я агент вашей секретной службы». «У меня нет никакой секретной службы», — сказал посол ледяным голосом. «Уж не провокатор ли? Он и говорит с легким иностранным акцентом, и, кажется, с русским», — подумал он. «Я хотел сказать, секретной службы вашего государства. Я вас не знаю, что вам угодно. И каким образом вы у меня в доме на приеме? У меня не было другого способа проникнуть к вам. Вам известно, что за подъездом к посольству непрерывно следит полиция. Сегодня у вас сотни людей, все приезжают на автомобилях. Следить трудно, да и незачем. Открытый прием». «Вы смотрите на мой костюм. Я знаю, что в СССР не принято носить шпагу, да еще осыпанную бриллиантами. Полиция меня не заметила. Нас никто не видел. Будьте совершенно спокойны. Мне беспокоиться не о чем. Что вам угодно, граф?» «Я пришел просить вас помочь мне в вывозе отсюда за границу одного нужного лица. О способах сейчас не говорю. Я их могу вам указать, если вы дадите принципиальное согласие». «Помочь в вывозе одного лица за границу?» «Так точно. Очевидно, речь идет об американском гражданине. Почему же он не может уехать без меня? Зачем надо его вывозить?» «Этот человек не американский гражданин». Тогда ваша просьба, по меньшей мере, весьма странна и даже вызывает у меня некоторые неприятные мысли. Если этот человек не американский гражданин, то его дела не имеют ко мне ровно никакого отношения. Он изобретатель, и в его изобретении очень заинтересовано ваше правительство. Мне поручено его вывести». «Если это вам поручено, в чем я несколько сомневаюсь, то и вывозите его. Меня это совершенно не касается. Очень печально, что деятельность разведок кое-где соприкасается с деятельностью посольств. Во всяком случае, это совершенно противоречит нашим дипломатическим традициям. Я этого не думаю. Мне это известно несколько лучше, чем вам. Этого я тоже не думаю». «Вы можете думать, что вам угодно. Если вы подосланный провокатор, то, верно, ваше начальство считает меня совершенным дураком. Когда же кончится эта дикая жизнь? Ведь это просто бред!» «Разумеется! Я не имею письма к вам, а если б и имел, то кто носит такие документы в кармане, правда?» «Даже если б он был зашифрован по словарю, все шифры расшифровываются». «Вы в этом сомневаетесь? Что ж, лет через двадцать вы верно узнаете, известен ли был ваш шифр большевикам? Мне нет никакого дела и до ваших документов. Это очень странно. Вы приходите ко мне, отлично зная, что за всеми приходящими ко мне людьми следят. Вы не американский гражданин, у вас легкий иностранный акцент». Да я вам повторяю, что я граф Сен-Жермен. Очень может быть, но это дело не меняет, и вы предлагаете мне вывести из России одного русского гражданина. И странно, вам предлагают кого-то вывести, очевидно, вы мастер этого дела, и тем не менее вы обращаетесь ко мне. Я этого дела не знаю. «Дорогой мой, где же мне взять аэроплан для Николая Аркадьевича?» «Я недорогой ваш, и у меня нет никаких аэропланов. Я почти и не сомневался, что вы мне не поможете. Это против ваших дипломатических правил и особенно против дипломатического джентльменства». «Когда имеешь дело с большевиками, надо обо всяком джентльменстве забыть. Ах, как вы отстали, вы, верно, человек девятнадцатого века, ну, хоть родились в девятнадцатом столетии». «Это всегда сказывается. Есть, правда, и исключения. Есть люди, научившиеся приспосабляться. Уинни, наверное, оказал бы мне эту услугу. Ну, может быть, вы меня с кем-нибудь познакомите? У вас сегодня так много высокопоставленных гостей».